Джейк прибавил шагу после того, как пересек 50-ю улицу. После 49-й перешел на бег трусцой. У 48-й побежал. Ничего не мог с собой поделать. 48 ую он пересекал, когда горела табличка «Идите». Но она замигала красным. Едва Джейк добрался до тротуара. «Джейк, подожди!» Крикнул Эдди с другой стороны улицы. Но Джейк не остановился. Наверное, не мог. Конечно же... Эдди чувствовал притяжение Розы, как Роланд и Сюзанна. В воздухе слышался гул, слабый, но приятный. Прямая противоположность ощущению темноты. Роланду этот гул навеял воспоминания о Мэджисе и Сюзан-Дельгаде. Поцелуи, разделенные на матрасе из сладкой травы. Сюзанна вспомнила, как маленькой девочкой Забиралась на колени к отцу. Гладкой щечкой прижималась грубой шерстью его свитера. Вспомнила, как закрывала глаза и глубоко вдыхала запах, принадлежащий ему и только ему трубочного табака. Лосьоны «Зимняя свежесть» и мастерола, мази, которую он втирал в запястье, где артрит начал покусывать его с 25 лет. Эти запахи означали одно – У нее все хорошо. Эдди вспомнил поездку в Атлантик-Сити в далеком детстве. Ему тогда было лет пять или шесть. Мать взяла их с собой, а в какой-то момент она и Генри отошли, чтобы купить мороженое. Миссис Дин указала на скамейку на набережной со словами «Усядешься вот туда своей задницей, мистер-мужчина, я не оторвешь ее, пока мы не придем». И он так и сделал. И мог бы просидеть там целый день Глядя на спускающийся к воде песчаный пляж И накатывающие на него серые океанские валы Каждый раз, когда вода отступала Его глазам открывалась полоса мокрого коричневого песка Такая яркая, что приходилось щуриться, глядя на нее А сам прибой гремел и успокаивал одновременно Я мог бы сидеть здесь вечно Вспомнились Эдди тогдашние мысли Мог бы сидеть, потому что здесь все красиво, спокойно и правильно. Все, как и должно быть. Вот это все пятеро почувствовали особенно сильно. Ишни составил исключение Почувствовали что-то удивительное и прекрасное. А Роланд и Эдди, не сговариваясь, подхватили Сюзанну под локти. Приподняли, оторвав босые ноги от земли и понесли. Подойдя к 47-й улице, увидели красную табличку с надписью «Стойте». Роланд вытянул руку навстречу приближающимся фарам и крикнул «Хайл! Именно в приказываю! Остановитесь!» И они остановились. Завизжали тормоза, чей-то передний бампер встретился с чем-то задним, зазвенело разбившееся стекло, но они остановились. В свете фар, под какофонию клаксонов, Сюзанну с возвращенными ей и уже грязными ногами перенесли через мостовую. Ощущение счастья, ощущение, что все будет хорошо, росло с приближением к углу второй авеню и 46-й улицы. А Роланд чувствовал, как гудение розы ускоряет бег его крови. «Да», — думал Роланд, — «клянусь всеми богами, да, это она, возможно, не дверь в темную башню». Сама башня. Боже, какая у нее сила. Какое притяжение. Катберт, алан Аллан, Джамино, почему вас нет со мной? Джейк стоял на углу второй авеню и 46-й улицы, глядя на дощатый забор высотой в 5 футов. Слезы катились по его щекам. Из темноты за забором доносилось гармоничное гудение. Звуки многих голосов, поющих вместе. Поющих на одной ноте. «Это здесь, — говорили голоса, — именно здесь вы найдете все. Поворот к лучшему, счастливую встречу, излечение от лихорадки, из-за которой кровь закипала в жилах. Здесь может осуществиться любое желание. Здесь поймут всех и каждого. Здесь можно увидеть добрые отношения и познать, как творить добро здесь можно вновь обрести казалось бы потерянное здравомыслие и ясность ума здесь все будет хорошо джейк повернулся к ним вы это чувствуете спросил он да роланд кивнул потом эти сьюзи это почти что самое прекрасное что может быть на свете почти что Подумал роланд Она сказала «Почти что!» Заметил стрелок и другое. Когда она произносила эти слова, ее рука поглаживала живот.